Иммунная система. Иммунитетом, от латинского слова «иммунитес», означающего «освобождение», называется способность организма защищаться от чужеродных агентов, паразитов, микроорганизмов, вирусов и веществ. Иначе говоря, иммунитет обеспечивает гомеостаз организма. Защита организма от инфекций – осуществляется при помощи клеток фагоцитов, поедающих микроорганизмы и при помощи особых белковых веществ, антител, которые действуют не только на микроорганизмы, но и на паразитов, кишечных червей, на вирусы и на чужеродные белки. Иммунитет подразделяют на врожденный или наследственный и приобретенный в течение жизни. Иммунитет может быть активным, когда организм человека сам вырабатывает антитела после заболевания или в результате введения вакцины, или пассивным, когда организм получает готовые антитела от матери или при введении лечебной сыворотки. Также иммунитет подразделяют на естественный врожденный иммунитет и приобретенный после перенесенного заболевания и искусственный, приобретенный после введения вакцины или сыворотки. Также различают клеточный иммунитет, при котором чужеродные агенты уничтожаются клетками фагоцитоз и гуморальный, при котором защита организма осуществляется при помощи антител. Органы иммунной системы делятся на центральные и периферические. К центральным относятся красный костный мозг и вилочковая железа или тимус. К периферическим органам относятся селезенка, лимфатические узлы, миндалины и другие скопления лимфоидной ткани, например, узелки в тонком кишечнике, которые называются пейеровыми бляшками. Главным органом иммунной системы является красный костный мозг. Мы уже знаем, что он находится в губчатом веществе костей. Это довольно большой орган. Его общий вес составляет примерно 4,5% от общей массы тела. У взрослого человека 2,5-3 кг. В костном мозге вырабатываются клетки крови, в том числе и фагоциты с лимфоцитами. О тимусе мы уже говорили в разделе, посвященном эндокринной системе. Роль тимуса в иммунной системе заключается в том, что здесь созревают лимфоциты, которые называются Т-лимфоцитами. Незрелые клетки Т-лимфоцитов поступают в тимус из костного мозга, Созревшие Т-лимфоциты циркулируют в кровеносной и лимфатической системах, образно говоря, стоят на страже, готовясь дать отпор врагу в любой момент. Т-лимфоциты обеспечивают осуществление клеточного в основном и гуморального иммунитета. Они способны уничтожать как чужеродные, Так и собственные измененные пораженные чужеродным агентом или погибшие клетки. Селезенка- непарный орган, расположенный в левой верхней части брюшной полости позади желудка. Слезенка невелика у взрослого человека она весит 120-140 грамм. Главной функцией селезенки, как мы уже знаем, является хранение запасов крови, но кроме этого, Селезенка фильтрует кровь, очищая ее от микробов и инородных частиц, а также является местом, где дозревают клетки иммунной системы – лимфоциты и моноциты. Лимфатические узлы фильтруют лимфу и вырабатывают лимфоциты. Миндалины – это скопление лимфоидной ткани, расположенные в области носоглотки и ротовой полости, Всего их шесть. Миндалины подразделяются на парные и непарные. К парным относятся нёбные миндалины, находящиеся в углублении между мягким нёбом и языком, и трубные, названные так вследствие своего нахождения в местах выхода в носоглотку слуховых труб канала, соединяющего носоглотку с ухом.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 первым барьером для чужеродных агентов, проникающих в организм через рот или нос. Пейеровы бляшки – это довольно крупные скопления лимфоидной ткани, преимущественно расположенные в подвздошной кишке, отдел тонкого кишечника. В кишечнике взрослого человека насчитывается до 40 пиеровых бляшек. Они представляют собой выступающие изнутри в просвет кишечника продолговатые островки длиной от 2 до 12 сантиметров и шириной около 1 сантиметра. Пейеровы бляшки – это кишечный иммунный барьер. По своему строению они похожи на миндалины. Прививки. Когда мы говорим «выработался иммунитет», Это означает, что в организме присутствуют антитела, уничтожающие какой-то конкретный чужеродный агент, болезнетворный микроорганизм или вирус, не давая ему возможности вызвать заболевание. Когда человек болеет каким-либо инфекционным заболеванием, в его организме непременно вырабатываются антитела, борющиеся с возбудителем. После выздоровления Они могут оставаться в организме до конца жизни, пожизненный иммунитет, или же некоторое время. Некоторыми заболеваниями, такими, например, как краснуха или корь, можно болеть только раз в жизни, потому что после перенесенного заболевания остается пожизненный иммунитет. Ученые давно задумывались о том, как бы создать иммунитет к заболеванию без болезни, Английский врач Эдвард Дженнер 1749-1823 разработал первую в мире вакцину против натуральной оспы, прививая неопасный для человека вирус коровьей оспы, который вызывал образование антител и к вирусу натуральной оспы очень опасного и тяжелого заболевания. Дженнер не имел понятия об антителах и механизме иммунитета. Он разработал вакцину на основе наблюдений за людьми, которые болели коровьей оспой. У человека это заболевание проходит легко, но переболевшие коровьей оспой уже не заражались натуральной. Французский микробиолог и химик Луи Пастер, 1822-й, 1895 предложил метод предохранительных прививок от таких опасных заболеваний, как сибирская язва и бешенство. На сегодняшний день известно множество вакцин от различных болезней. Вакцина это антигенный, содержащий антигены материал, предотвращающий заболевания или ослабляющий его отрицательные последствия. Антигенным материалом могут быть живые, но ослабленные или же убитые микробы или вирусы. Существуют очищенные вакцины, которые не содержат микробов с вирусами, а содержат только белки-антигены. Введение вакцины в организм называется вакцинацией или прививкой. В ответ на введение антигена, чужеродного агента, Организм начинает вырабатывать антитела. Поскольку агент ослаблен, убит или вообще отсутствует, то заболевание он вызвать не способен. Вреда нет, а польза есть. Вакцину следует отличать от сыворотки. Сыворотка – это не антигенный материал, а готовые антитела, полученные из крови вакцинированного животного. В отличие от вакцин – Сыворотки начинают действовать сразу же после введения в организм, но действие их длится недолго, так как чужие антитела в организме надолго не задерживаются. Тканевая совместимость группы крови – резус-фактор. Каждый организм уникален. Без какого-либо преувеличения у каждого из нас ткани организма имеют индивидуальные особенности, индивидуальные белки, которые другие организмы могут воспринимать как антигены. Вследствие этого пересадка, трансплантация любых органов – кожи, почки, сердца, печени – возможно лишь в том случае, если органы будут совместимы с тем организмом, в который их пересаживают. Несовместимые ткани или органы – действуют как антиген, вызывающий иммунный ответ, и прижиться не смогут, потому что будут атакованы иммунной системой. Самой оптимальной является пересадка органа от близкого родственника. В некоторых случаях человек с пересаженным органом вынужден постоянно принимать препараты, ослабляющие иммунитет, чтобы избежать реакции отторжения. Переливание крови в лечебных целях при большой кровопотере и некоторых заболеваниях – самый распространенный вид пересадки ткани. В некоторых случаях кровь одного человека может оказаться чужеродной для другого и вместо пользы нанести вред вплоть до смертельного исхода. Дело в том, что кровь человека по содержанию антигенов – в эритроцитах и антител в плазме, делятся на четыре группы, и не все эти группы совместимы друг с другом. Человек, дающий свою кровь для переливания или вообще ткань или орган для пересадки, называется донором. Тот, кто получает орган или ткань, кровь, называется реципиентом если переливаемая кровь несовместима с кровью реципиента, то плазма реципиента будет склеивать эритроциты донора. Это явление получило название агглютинации. Соответственно, антигены в эритроцитах называются агглютиногенами, а антитела в плазме агглютининами. Комки склеивающихся эритроцитов Закупоривают капилляры, препятствуя току крови. Органы и ткани, оставшиеся без кровоснабжения, начинают отмирать, разрушаться. Склеившиеся эритроциты тоже разрушаются. В результате разрушения тканей образуются ядовитые продукты, которые отравляют организм. Переливание несовместимой крови может привести к смерти реципиента. Каков механизм агглютинации? Дело в том, что в крови одного человека никогда не встречается взаимодействующих друг с другом агглютиногенов и агглютининов. Существует два вида агглютиногенов А и Б и два вида агглютининов Альфа и Бета. Агглютинация происходит тогда, когда встречаются одноименные агглютиногены и агглютинины – А альфа или Б бета. В первой группе крови антигены в эритроцитах агглютиногены – ноль. Антитела в плазме агглютинины – альфа, бета. Вторая группа крови – антигены в эритроцитах агглютиногены – А. антитела в плазме, аглютинины, бета. Третья группа крови – антигены в эритроцитах, аглютиногены, б антитела в плазме, аглютинины, альфа. Четвертые группе антигены в эритроцитах, аглютиногены, A, B – антитела в плазме, аглютинины, ноль Плазма крови первой группы содержит как альфа, так и бета-аглютинины. Но эритроциты крови первой группы не содержат ни А, ни Б агглютиногенов, поэтому агглютинации не происходит. С четвертой группой обратная ситуация. В эритроцитах есть оба агглютиногена, но в плазме нет ни альфа, ни бета-агглютининов. Плазма крови второй группы содержит бета-агглютинин, а эритроциты содержат А-агглютиноген. Плазма крови третьей группы содержит альфа-агглютинин, а эритроциты содержат б-агглютиноген. Группа крови – постоянный показатель, она не меняется в течение жизни человека. В настоящее время разрешено переливать только одногруппную кровь. Ранее считалось, что склеиваются только эритроциты перелитой донорской крови, но не эритроциты реципиента. Это мнение основывалось на том, что агглютинины донорской крови разводятся в крови реципиента и вследствие малой концентрации не способны склеивать его эритроциты. При таком подходе кровь первой группы переливалась пациентам с любой группой крови. Сейчас же от подобной практики отказались ввиду того, что при переливании разногруппной крови Осложнения возникают гораздо чаще, чем при переливании одногруппной крови. Кроме агглютининов и агглютиногенов, в эритроцитах примерно 85% людей существует белок, называемый резус-фактором. Людей, эритроциты которых содержат резус-фактор, называют резус-положительными, тех, у которых его нет, резус-отрицательными. В плазме крови резус-отрицательных людей нет готовых антител к резус-фактору, но при переливании им резус-положительной крови такие антитела начинают вырабатываться. Возникает так называемый резус-конфликт, который может привести к тяжелым осложнениям.